Какой кошмар! Юлиан Григорьевич, я несколько лет жила в Париже, и рядом со школой, где я училась, был маленький рыбный ресторанчик. Понял. Вы из школы бегали в ресторанчик? Это была другая школа. Там я училась в своей профессии. А, а а Вот откуда этот вкус, этот французский шарм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 раз в два месяца проводить, так сказать, мастер-класс. Юлиан Григорьевич, нужна реклама. Об этом не беспокойтесь, весь Питер будет увешан рекламой. Его водитель действительно отвез меня домой. Я пребывала в совершеннейшей эйфории, строила воздушные замки, даже спать не могла, все придумывала, чтобы такое сделать для начала. Как поразить питерцев? Чем? Летом среди зимы или какой-то сумасшедшей экзотикой? А вот летом, если будет жара, надо устроить что-то зимнее, чтобы душа отдыхала. Словом, я фонтанировала идеями, и вдруг уже под утро, потеряв надежду уснуть, я подумала, а ведь судьба опять меня толкает к Макару. Я буду регулярно бывать в Питере, и он наверняка об этом узнает. Ну и что? Есть ведь еще Карина Новикова, и что прикажете с этим делать? Ну, чего от тебя хотел Бекетов, — встретила меня Настя. Настя, ты даже вообразить не можешь, он мне такое предложил. И я пересказала подруге свой разговор с Бекетовым. «Ну, нифига себе!» — поразилась Настя. «А я, кстати, знаю в Питере одного гениального парня. Мы с ним вместе в Вене учились. Настяка, а может, потом мы и в Москве что-то подобное откроем, а?» «Кто знает. вчера ты и подумать о таком не могла, а сегодня...» Ровно в двенадцать мне привезли билет на Сапсан, который отходит около четырех. Отлично. Вечером буду в Питере, а утром начнется новый жизненный этап. Я позвонила мужу. Голос у него был кислый. «Поляш! Я соскучился!» «Ты чего такой невеселый?» «Да тут хрень такая! Не разгрести! Наши так накосячили!» Вать. Откуда блатной жаргон? От кого набрался? Поляш, не придирайся к словам. Скажи лучше, как ты. Я хотела рассказать ему о предложении его шефа, а потом решила. Рано. Вот смотаюсь в Питер, тогда и буду говорить. А пока молчок. Поль, а билет-то в первый класс. — сообщила внимательная Настя, когда я отключила телефон. — Бешеных денег стоит. Говорят, там кормят, как в ресторане. Интересно, в какую гостиницу тебя поселят? — Да ладно, в какую бы ни поселили, меня это не колышет. — Полька, а ты Макару будешь звонить? — Еще чего. — А как же синие глаза? — А что синие глаза? Пусть себе синеют. Ох, Пулька, ты такая цельная натура, такая храбрая, я просто перед тобой преклоняюсь. Еще не хватало, преклоняется она, дура набитая, и не обижаюсь на тебя. Настя, ты хочешь сообщить мне какую-то пакость, и поэтому несешь всякую чушь? Ох, по глазам вижу, что права, в чем дело-то? «Поль, тут на почту сообщение пришло. Тебе. Неужто про Карину Новикову?» «А ты уже знаешь?» — ахнула Настя. «Конечно, меня еще вчера поспешили порадовать. И что?» «А что, ничего, бывает. Что бывает?» «Все. Измены мужа тоже бывают. То есть...» Ты сейчас говорила с Вадькой, уже зная про эту Карину. Конечно. ну ты даешь. Я бы так не могла. Настя, а какой смысл скандалить или убиваться? Только семью разрушать. Мне говорили, что у поздно женищихся мужиков сохраняется инерция. Какая инерция? Вольной жизни, охоты на баб. Пройдет. Поль, так нельзя. Уведут же. Но если уведут, то я сама буду в этом виновата. И вообще, может быть, это еще и вранье. Может, это Карина просто расчищает себе дорогу, а Ватька и знать про это не знает. Но когда он приедет, ты у него спросишь? Да, боже, упаси, зачем я и так пойму. А если поймешь, что он... — Промолчу. Но зато у меня будет козырь в рукаве. — Нет, я не понимаю. Ты, видимо, совсем его не любишь. Ты просто дала себе установку быть хорошей женой и сохранять брак. А если бы ты его по-настоящему любила? — Но тогда я не понимаю, почему ты не хочешь встречаться с Макаром. — Настя, тебе что, думать больше не о чем? — Да, ты права, извини. — Пойми, чудачка, у меня сейчас все мысли в Питере не из-за синих глаз Макара, а из-за этого кафе. Ох, я бы так не могла. В первом классе Сапсана, помимо всего прочего, выдавали еще и тапочки. Я с наслаждением сняла сапоги. Обычно в поезде или в самолете я сразу засыпаю, но тут сна не было ни в одном глазу. Я была так захвачена новым проектом, что все остальное отступило на второй план. У меня уже созрело несколько идей для открытия, но остановиться на чем-то не получалось. Я то и дело возвращалась мыслями к бару в Пальме. Я была там, с Аркадием. Стоял сентябрь и основной темой декора были плоды. Овощи, фрукты, ну и осенние цветы тоже. Я была в полном восторге, но разве могло мне в голову прийти, что я сама буду делать что-то подобное? И где? В Питере? По неволе голова шла кругом. Ах, какой же молодец этот Бекетов! И как мы с ним поняли друг друга! Да, он не просто богатый бизнесмен, он творческая натура. И елки мои, он оценил. Да, мне повезло. Мне сказочно повезло. Более интересные задачи и не придумаешь. И ведь надо все время быть в тонусе, все время что-то придумывать. Это просто счастье. Вот в таком радужном настроении я сошла на перрон. «Полина — Полина, окликнул меня молодой человек, удивительно неприметной наружности. Такого через пять минут встретишь и уже не узнаешь. Да, это я. Здравствуйте. Я Варламов, и сейчас отвезу вас в гостиницу. Спасибо. Он взял у меня дорожную сумку и повел на стоянку. Было здорово холодно. Похоже, я как-то легкомысленно оделась. Ну да не страшно. В моем распоряжении будет машина. Мы подъехали к Астории. Нифига себе! Номер был супер шикарный, двухкомнатный, окна выходили на площадь. По-моему, Бекетов перестарался. Зачем такая роскошь? Мне вдруг стало как-то неуютно. Ну ладно, билет первого класса, но люкс в Астории — это уже перебор. Полина вас все устраивает? — спросил неприметный. Более чем спасибо. Завтра в десять я за вами заеду. Отлично. До завтра.